В уголках ее глаз с к о п и л а с ь какая-то серая слизь. Тазовые кости выпирают из-под одеяла, тазовые кости и еще колени, а так одеяло абсолютно плоское. Она протягивает одну руку сквозь хромированное ограждение на кровати, кошмарную руку, тонкую, словно куриная лапа. Она протягивает мне руку и тяжело с г л а т ы в а е т Горло с у д р у ж н о сжимается, на губах пузырится слюна.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 Так что на мне короткие штаны и сюртук, туфли с пряжками и вязаные чулки, забрызганные грязью. И мама говорит: "Морти, это дело лучше вообще не доводить до суда". Она откидывается на подушки. Струйка слюны стекает у нее изо рта на белоснежную наволочку. Влажная белая ткань кажется голубоватой. Открытка с пожеланием с к о р е е выздоравливать тут не поможет. Она потрясает кулаками в воздухе.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 Если вы можете сделать что-то, чтобы ее спасти, но не делаете, вы тем самым ее убиваете своим небрежением, своим бездействием. Иными словами, говорю я, я должен с вами то самое. Я слышал, а как медсестра о б с у ж д а ю т между собой ваши подвиги, говорит п е й д ж м а р ш а л Я знаю, что вы отнюдь не противник случайных плавных связей.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 то все проблемы с ней связанные разрешаться сами собой. Мама кричит из палаты: "Морти, я вам за что плачу?" Пейдж м а р ш а л говорит: "Вы можете лгать моим пациентам и помогать им разрешать конфликты, которые мучают их сквозь жизнь, но не лгите себе." Она умолкает на пару секунд и добавляет: "И мне тоже не лгите." Она говорит.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 Я могу прочитать, что здесь написано. Просто мне хочется, чтобы кто-нибудь от меня зависел, говорю я. В конце концов пора уже становиться взрослым. Все еще листая тетрадь доктор Пейдж Маршалл говорит: Вы хотите, чтобы она оставалась беспомощной, и вы могли бы о н е й заботиться и все за нее решать? Она смотрит на меня и говорит: Похоже, что вы хотите быть богом.